Когда Бен без четверти девять опустился вниз, Ева Миллер сказала ему из кухни, «Вас на крыльце дожидается кое-кто». Он кивнул и пошел к двери еще в тапочках, ожидая увидеть Сьюзан или шерифа Маккаслина. Но посетителем оказался маленький, серьезного вида мальчик, сидящий на ступеньке и глядящий на медленно пробуждающийся город. «Привет», — сказал Бен. И мальчик быстро обернулся. Они смотрели друг на друга недолго, но Бен сразу испытал чувство тревоги и какой-то нереальности происходящего. Ему показалось, что мальчик напоминает его самого в детстве, но не только. Он почувствовал, что на них давит один и тот же тяжкий груз, и вспомнил свое знакомство с Сьюзан в парке их легкий, непринужденный разговор, оказавшийся таким зловещим в свете будущих событий. Быть может, мальчик тоже почувствовал что-то похожее, потому что глаза его заметно расширились, а рука ухватилась за перила, словно ища опоры. «Вы мистер Нейрс?» — сказал мальчик, тоном утверждения. «Да, у тебя преимущество. Ты меня знаешь. Меня зовут Марк Петри», — сказал мальчик. «У меня для вас плохие новости». «Ну вот, опять...» — подумал Бен с досадой, пытаясь приготовить себя к тому, что он может услышать, но все же это оказалось для него... «Неожиданным. Сьюзен Нортон теперь с ними», — сказал мальчик. Барло утащил ее в дом, но я убил Стрейкера. Во всяком случае, я так думаю». Бен попытался говорить и не смог. В горле у него пересохло. Мальчик кивнул, как будто ожидая такой реакции. «Мы можем поехать куда-нибудь на вашей машине и поговорить. Я не хочу, чтобы меня тут видели. Я прогулял сегодня школу, а родители и так сердится Бен сказал что-то, сам не зная что. После аварии с мотоциклом, в которой погибла Миранда, он очнулся. На дороге почти невредимый, кроме небольшой царапины, на левой руке не следует этого забывать. Пурпурное сердце давали и заменьшее. И шофер грузовика подошел к нему, отбрасывая две тени в свете фонаря и фар собственной машины. Это был лысый, грузный мужчина с ручкой, торчащей из кармана его белой рубашки а на ручке можно было почитать, написанное золотом «Автобаза, фре, остальное таилось в кармане. Но Бен был уверен, что окончанием было нк «Элементарно! Мой дорогой Ватсон, элементарно!» Шофер что-то сказал Бену, он не помнил, что именно, и осторожно взял его за руку, помогая подняться. Он увидел одну из босоножек Миранды, лежащую у колеса грузовика, оттолкнул водителя. И, шатаясь, пошел туда, а водитель сделал пару шагов за ним, и все. Повторял, парень, я не хотел этого делать. И Бен тупо смотрел на него, невредимый, кроме царапины, на левой руке, желая сказать, что это случилось всего пять минут назад, что, может быть, в некоем параллельном мире они с Мирандой вывернули мотоцикл влево и продолжают путь в какое-то совсем другое будущее. Вокруг уже собрались люди. Выбежавший из винного магазина, на одной стороне из маленького бара с молоком и бутербродами, на другой. И тогда он начал чувствовать то, что чувствовал сейчас. Ужасное сознание, происшедшее одновременно, физическое и душевное, сравнимое только с чувством женщины после изнасилования. Желудок сдавило боль, губы онемели. Во рту скопилась горькая слюна, какой-то непрерывный звон проник в уши мысль снова вернулась к происшедшему невыносимому как яркий свет для глаз он снова оттолкнул доброжелательную руку шоферу и подошел к босоножке он поднял ее и надел на руку внутри она была еще теплая от ее ноги он прошел еще чуть вперед и увидел ее раскинутые ноги под передними колесами грузовика в желтых джинсах которые она смеясь натянула перед выходом из дома Невозможно было поверить, что она мертва, хотя в это уже поверили его рот, его живот, его ноги. Он зарыдал, и именно в этот момент его засняли для газеты. Одна нога обута, одна босая. Люди смотрели на эту босую ногу, так, словно никогда не видели ничего подобного. Он сделал еще шаг, наклонился и... — Что-то мне нехорошо, — сказал он. «Успокойтесь!» Бен подошел к своему Ситроэну и взялся за ручку дверцы. Он закрыл глаза, оглушенные, внезапно навалившейся темнотой, и в этой темноте перед ним возникло лицо Сьюзан, улыбающееся. И бездонные, наполненные любовью, глаза, он снова взглянул на мальчика. В голову ему пришла спасительная мысль, что тот же лжет или просто спятит на лице мальчика была только озабоченность, и надежда погасла. Поехали, сказал он. Мальчик влез в машину. Я не тронулись. Ева, милдер наблюдала за ними из окна кухни, нахмурившись. Случилось что-то плохое. Она это чувствовала так же, как когда-то с темным и туманным ужасом почувствовала, что умер ее муж. Она позвонила. Лоретти Стерчер. Телефон звонил долго, пока она не положила трубку. Ответа не было. Где же она могла быть? Библиотека по понедельникам была закрыта. Она сидела, какое-то время глядя на телефон. В воздухе чувствовала что-то пугающее. Может быть, не менее страшное, чем пожар 51-го года. Наконец она опять сняла трубку и набрала номер Мэйбл Верц, которая была переполнена свежими слухами. Давно уже город не видел такого уикенда.